Часть двенадцатая. Не стоит обижать людей. Глава первая. Ломер Марадзе погладил пушистую бородку, еще раз посмотрел на Сухишвили, тяжело посмотрел хмуро и, откашлившись, спросил. «Я не совсем понимаю цель вашего визита, товарищ полковник. Вероятно, вы приехали сюда не для того, чтобы совершить восхождение. Наверное, вы бы меня в маршрут не взяли, экипировка не та». — Ну, это дело поправимое, у меня склад хороший, экипировать мы вас можем. Несчастных случаев здесь не было, воровства и бандитских нападений тоже, так что я не совсем понимаю, что вас здесь интересует. Меня интересует тот маршрут, по которому в горы ходил Кишалава. — Кто? — Кишалава, Виктор Кишалава. Он не ходил в горы. Он больной человек, ему наши прогулки опасны. — Зачем же он приезжал к вам? — Это допрос? — Беседа. Скажем так, беседа. Вы меня извините, товарищ полковник, но я не склонен беседовать с работником милиции. Да почему же? Я очень не люблю милицию. Я не верю ее работникам. А в чем дело? Это долгая, старая и грустная история. Я бы с удовольствием послушал эту долгую, старую и грустную историю. Ну что ж, я вам ее расскажу в повествовательном ключе, согласны? «Согласен. Курите?» «Нет. Благодарю». «Мне можно?» — спросил Сухишвили. «Пожалуйста. Спички у вас есть?» «Увы». «У меня тоже нет спичек», — ответил Марадзе, хотя Сухишвили видел коробок спичек возле свечки, которая стояла на подоконнике. И Марадзе знал, что Сухишвили этот коробок видит. «Так вот, о причине моей нелюбви к вам», — неторопливо продолжал Марадзе. Представьте себе 25-летнего мастера спорта по альпинизму, аспиранта, без пяти минут кандидата наук, только-только вернувшегося из Индии, где он одолел 7-километровую вершину и привез в Тбилиси золотую медаль почета. Представили? Стараюсь. Нет, вы должны себе представить этого человека, его радость, гордость, его состояние пьяного счастья. Я думаю, что это не так уж трудно представить». Вы не альпинист, но у вас, видимо, тоже бывает ощущение пьяного счастья. Ну, скажем, когда вы получаете премию за стопроцентную раскрываемость преступлений. Положим. Вы замечаете, что я обижаю вас, никак при этом не нарушая статьи Уголовного кодекса? Замечаю. Так вот, этот молодой чемпион, сидя в кафе в ожидании своих друзей, выпивает там несколько рюма коньяку. А когда он заходит в туалет... К нему пристраиваются трое красивых спортивного типа молодых людей, и один из них говорит, «Слушай, парень, мы читали, что ты едешь в Италию лазать по скалам. Там тебе понадобятся доллары, особенно когда ты спустишься на равнину. У нас есть доллары. Цена один к шести». Конечно, чемпиону надо было промолчать или тихонько отойти в сторону. А наш молодой чемпион, взращенный на идеалах добра и подвига, решил задержать этих форцовщиков Но те парни были хорошо тренированы, вы же помните, я отмечал их спортивную внешность. Словом, когда приехали милиционеры на мотоцикле, то они забрали одного чемпиона, а форцовщиков лишь попросили написать объяснение по поводу хулиганских действий нашего юного мастера спорта. Напрасно страдалец говорил, что у этих подонков в кармане доллары, а чемпиона действительно пахло коньяком, а форцовщики не пьют, когда ходят на свою работу. В отделении милиции альпинист начал кричать, требуя задержать преступников. Но дежурный капитан Нинахов приказал за это отправить чемпиона в камеру. Беда же усугублялась тем, что у покорителя горных вершин дома осталась шестилетняя племянница. Одна, прошу заметить. И надо же было аспиранту поднять крик «Позвольте мне хотя бы позвонить к соседям, чтобы взяли к себе девочку». Словом, капитан Нинахов не разрешил шумному аспиранту позвонить. Тогда и наш герой начал грубить капитану. И за это ранним утром следующего дня аспирант был припровожден в тюрьму, а оттуда в суд, где он получил свои два года за хулиганство. Как вы понимаете, в Италию он не поехал и кандидатскую диссертацию не защитил. А в то время, когда борец за правду сидел в остроге, форцовщиков арестовали. Когда это было? После того, как тех форцовщиков посадили, вы не обращались в милицию? «Я никогда не обращаюсь в милицию ни по какому вопросу. Я очень надеялся, что здесь, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, милиция тоже никогда не обратится ко мне». «Понимаю», — задумчиво сказал Сухишвили. Подошел к подоконнику, взял спичку и закурил. «Понимаю вас». Марат зазевнул и демонстративно посмотрел на часы. «Я вас долго не задержу», — сказал Сухишвили. Но мне все же придется допросить вас, поскольку вы были одним из последних, кто видел Кишалаву перед арестом. Он арестован? Да. Кишалава? Хм. Ловил форцовщиков Нет, там несколько иное дело. Какое же, если не секрет? Не секрет. Его обвиняют в попытке изнасилования. Это смешно. Почему? Потому что женщины и так к нему льнут а он к ним равнодушен. Я заношу этот ваш ответ в протокол? «Нет. Я не буду отвечать на вопросы». «Вы обязаны отвечать на мои вопросы. Я пришел к вам как к свидетелю». «Ну что ж, тогда спрашивайте». «Когда вы в последний раз видели Кижалаву?» «Не помню». «Вы его видели последний раз в этом месяце или в прошлом?» «Не помню». «Он был здесь двадцать дней назад?» «Повторяю, я не помню». «Он жил в вашей комнате?» «В моей комнате всегда спит еще несколько человек, здесь и на веранде. Я не помню, спал ли у меня Кишалава». «А он был у вас?» «Был». «Это я заношу в протокол». «Это заносите». «В какое время он к вам пришел?» «Не помню». «Он был один?» «Не обратил внимания». «Он пришел с вещами?» «Не помню». «Но вы можете вспомнить?» «Вряд ли». «Вряд ли», — задумчиво повторил Сухишвили. При каких условиях вы сможете вспомнить? Думаете, я хочу выторговать реабилитацию? Нет, я так не думаю. Я просто задал вам вопрос. Если вы изобличите Кишалаву серьезными уликами, если вы докажете его преступление, я, быть может, вспомню какие-то обстоятельства его визита. Незначительные обстоятельства. А сейчас простите меня, пора спать. Отбой был уже час назад, а мы живем по железному режиму. — Если угодно, можем продолжить беседу завтра вечером, когда я приведу людей из маршрута. Я, видите ли, допускаю мысль, что у него дома остался маленький племянник, а некий Нинахов не позволял Кишалаве позвонить соседям. — До свидания, — сказал Сухишвили, поднимаясь. — Всего хорошего.